Глава 972. Воспоминания Наста. Когда давление спало, Клейн небрежно пододвинул стул и поставил его у двери, усевшись напротив короля Пятимарии Наста, так что теперь их разделило весь зал. Хоть король пиратов был ростом метр девяносто и сидел на чёрной платформе, что позволяло ему властно смотреть сверху вниз, Клейн не проигрывал в этой схватке, он снова надел свой высокий цилиндр После недолгого молчания Наст, официально носящий титул граф Белого Клёна, серьёзно произнёс «Назовите мне причину, по которой я должен ответить на ваш вопрос». Худощавое тело Клина небрежно откинулось назад, когда он сказал «Вы не услышите от меня подобной фразы, когда в будущем вам потребуется чем-то обменяться со мной». Тёмно-красный огонёк вспыхнул в чёрных глазах Наста, когда он ответил «Мне известны все святые, действующие в этом мире, но вас среди них нет». Клейн погладил маску и спирев на своём лице и рассмеялся. Не ответив, он спросил в ответ. «Вы встречали Заратула?» «Я дважды встречался с ним во дворце императора Рассела. А ещё мне доводилось общаться с немалым числом членов Тайного Ордена». Ответил нас спокойным, но властным тоном. «Немалым числом членов Тайного Ордена». «Ты должен меня с ними познакомить, когда представится возможность». Не мог не съязвить мысли на Клейн. А затем он улыбнулся и сказал, «Я тоже встречал Заратула». Наст поднял руку, чтобы погладить свою короткую чёрную бороду. Его и без того высокая фигура, казалось, увеличилась в размерах, отчего атмосфера в капитанской каюте стала ещё более мрачной и подавленной. Через несколько секунд он посмотрел на Клейнус высока и сказал, Моё впечатление от Императора Рассела очень простое. Никто лучше него не подходит на роль Тёмного Императора. Он не объяснил, что означает «Тёмный Император» или на что указывает, не обращая внимания, понял ли его полубог напротив или нет. Вот как. Судя по словам этого короля Пятиморей, хотя из дневника Императора следует, что он только в последние годы жизни принял решение перейти на путь Тёмного Императора и начать подготовку, но намерение у него было давно. Он раньше бессознательно это показывал и заранее подстроил необходимую ситуацию. На Клейна снизошло лёгкое просветление. Клейн полагал, что этим впечатление Наста от императора Рассела ограничивалось. Всё же они встречались всего несколько раз, поэтому он сменил тему. В последние годы жизни император велел вам или вашему отцу делать что-то секретное. Корона Наста слегка дрогнула, когда он ответил. «Кто-то однажды уже спрашивал меня об этом». Клейн засмеялся и смело предположил. «Бернадетт? Да». Нас держался обеими руками за бока своего чёрного трона. Тогда она была очень молодая и незрела, чтобы задать такой вопрос. Учитывая уровень императора Рассела в его поздние годы, разве не проще ему было сделать всё самому для сохранения секретности, нежели поручить это мне и моему отцу? То есть он намекает, что я такой же незрелый, как Бернадетт в те времена? Вздохнул Клейн и сказал... Людям, которым интересна эта тема, нельзя отказываться даже от малейшего проблеска надежды. Именно поэтому он хотел встретиться с королём Пяти морей после того, как спрятал лайнер. Теперь он пытался найти зацепки к двери света над серым туманом в реальном мире. Помимо выяснения, кто же был третьим попаданцем, ему пришлось углубиться в дела императора Рассела вынужденное решение. Тёмно-красный свет в глазах нас-то немного пульсировал. «Какие у вас отношения с Императором Расселом?» Клейн подумал и со вздохом ответил. «Нас можно считать старыми друзьями». В конце концов, они находились в соседних коконах над той таинственной дверью света, разделяла их всего лишь тонкая перегородка. И они висели там веками, если не тысячелетиями. Это если говорить о связи в реальности, а психологически, прочитав так много дневников Императора... Клейн долгое время относился к нему как к соотечественнику и разделял с ним те же чувства к дому и самоопределению. Наст пристально смотрел на сидящего у двери полубога, затем отвел взгляд и вязко спросил. «Ещё вопросы?» Клейн заранее подготовился, он неторопливо поинтересовался. «Не кажется ли вам, что в последние годы жизни с императором Расселом творилось что-то необычное?» Слегка нахмуренный Наст довольно долго молчал, прежде чем ответить. «Я плохо его знал, поэтому вряд ли мог заметить что-то необычное. Единственное, что я находил странным, когда мы с отцом встречались с ним, он стоял у панорамного окна, выходящего на запад, и смотрел вдаль. Это происходило утром, днём и вечером, и у него было несколько подобных комнат с большими окнами. На запад. Вдаль. Море туманов». Бормотал Клинси под нос, словно ещё подтверждение. Он вспомнил, что в дневнике императора упоминалось о некоем таинственном перебутном острове, как и бездне, что таилось где-то среди моря туманов. Наст слегка кивнул и сказал. «Я тоже так думаю». О, Калейн тихо выдохнул и поразмыслив встал. «Больше мне нечего спросить. Прошу простить меня за вторжение, ваша светлость. Как я могу отплатить вам взамен?» Он выполнял своё обещание. Наст помолчал пару секунд. «Помогите мне найти карту Ереси, соответствующую Тёмному Императору». На секунду Клен заподозрил, что Король Пиратов испытывает его, но ну сразу понял, что у неизвестного полубока мало общего с карты Тёмного Императора, и с улыбкой сказал. «Постараюсь изо всех сил». Однако предыдущие вопросы не стоят карты Ереси. Если я смогу её добыть, то поделюсь с вами скрытыми в ней сведениями. Конечно, возможно, что я дам лишь зацепки к этой карте». Наст погладил подлокотник своего чёрного трона и невозмутимо произнёс. «Да будет так!» Клеен снова снял цилиндр, поклонился, развернулся и вернулся на полубу. Под пристальными взглядами Виконта, Бёрда, Мустанга и остальных он поднял руки, его тело быстро сжалось, а маска из на лица раскрылась. Всего за две или три секунды он превратился в обычного красноголового морского орла, который взмахнул крыльями и улетел в тёмное штормовое небо, исчезнув из поля зрения пиратов и тёмного императора. «Этот полубог!» — мысленно вздохнул Мустанг, глядя в небо. Хотя дальнейшее продвижение выше пятой последовательности повышало склонность к безумию и потере контроля, что значительно увеличивало вероятность провала для успешного продвижения, но гордое звание полубога оставалось всё таким же привлекательным. Стоило человеку успешно достичь божественности, это в корне меняло его жизнь, шла ли речь о долголетии или мощи, Они намного превосходили человеческие, позволяя им властвовать над всеми простыми людьми. Тем временем на лайнере Клейн незаметно отпустил контроль над красноголовым морским орлом, позволив тому погрузиться в море на корм рыбам так, чтобы никто этого не заметил. А пассажиры на борту сильно волновались, потому что «Тёмный Император» вот-вот должен был приблизиться. На самом деле это должно было произойти несколько минут назад, но по какой-то причине «Тёмный Император» проигнорировал лайнер, Но лайнер не воспользовался возможностью уйти, а начал кружить вокруг Тёмного Императора на расстоянии нескольких сотен метров. Эта странная ситуация продолжилась некоторое время, пока, наконец, не закончилась. Тёмный Император прошёл мимо лайнера и безвозвратно скрылся в штормовой ночи. Пассажиры и экипаж безучастно наблюдали за происходящим и осознали реальность только несколько минут спустя. Тёмный Император ушёл, так и не попытавшись их ограбить. Многие пассажиры зааплодировали, в то время как по лицам других текли слёзы, некоторые рухнули на земле расслабились, лишь немногие сохранили ясность сознания, чувствуя себя озадаченными произошедшим, но внятного ответа, способного объяснить сложившуюся ситуацию, найти не могли. Им только и оставалось, что утешать себя. Должно быть, Тёмный Император уже успел кого-то ограбить, поэтому обычный лайнер, а не грузовое судно, просто не привлек его внимания. Когда эйфория охватила весь корабль, Калейн в облике Дуэна Дантеса устремил взор на север. Кроме короля Пятимари Наста, встречавшего Рассела всего несколько раз, был ещё один человек, знавший Императора куда лучше — королева Тайн Бернадетт. Будучи ровней Насту, она недавно была в Бэкленде. Когда вернусь в Бэкленд, попрошу Адмирала Звёзд связаться с королевой Тайн и попытаюсь с ней как можно скорее встретиться. взгляд задернул шторы и отправился в постель. В водах архипелага Рорстадт на корабле «Будущее». Адмирал Звёзд Котлея наконец получила письмо от королевы Тайн Бернадетт. Она понятия не имела, когда прибыл невидимый посланник, но это не мешало ей испытывать радость. Разорвав конверт развернув письмо, Котлея нетерпеливо прочла первую строчку под приветствием «Это правда потомок Силе!» «Этот ремесленник и вправду прямой потомок императора Рассела!» Я не могу позволить ему общаться с верующими в изначальную луну. Я должна взять его на борт будущего. Катлия слегка кивнула. Приняв решение, она подумала о характере и нравственных устоях ремесленника Сильфа, которые сулили только неприятности. Она чувствовала, что на ней лежит ответственность и долг по его строгому воспитанию. Размышляя, она подошла к окну капитанской каюты и выглянула наружу. После недолгих поисков её взгляд упал на борт корабля... где Фрэнк леживал грибы. «Фрэнк!» — крикнула Котлея. Фрэнк с закатанными рукавами резко очнулся от глубокой задумчивости. «Капитан, что такое?» Котлея со всей серьёзностью произнесла. «Я нашла ассистента для твоих экспериментов». Фрэнк сначала опешил, а потом искренне разулыбался. «Отлично!»